Глава 30. Я кричу. Долго и протяжно, хотя и знаю, что никто не услышит. Разве что Оливер. Но разве он поможет, когда я в опасности? «Ох, ну хватит уже!» — рявкает Саксон, вылезая из шкафа. Я не прекращаю орать, и он бросается на меня, зажимая мне рот ладонью, и одним движением выбивает из моей руки перьевую ручку. Я побеждена всего за несколько секунд. Саксон прижимает мои руки к бокам. Я пытаюсь вырваться, но в его тощем теле, на удивление, много сил. Саксон хладнокровно удерживает меня и ждёт, пока я успокоюсь. Так, в конце концов, и происходит, потому что он не делает мне ничего плохого. Но я всё равно продумываю всевозможные приёмы самообороны на случай, если понадобится. Я ужасно взбудоражена тем, что он подкарауливал меня в шкафу — И гадаю, когда уже в дверь постучится констебль, которого обещал прислать детектив Крейн. Буду ли к тому времени я ещё жива? «Аннабель», — спокойно говорит он, — «я ничего вам не сделаю. Простите, что напугал, но я не специально, клянусь». Саксон убирает ладонь с моего рта, но по-прежнему удерживает руки. «Если я отпущу вас, мы сможем поговорить? Спокойно, без драки». Я киваю. Говорить мне особо нечего, да и голосу своему я не доверяю. Хорошо. Он отпускает меня. Я тут же прижимаюсь спиной к двери, хотя без ключа всё равно остаюсь беспомощной. «Кстати, это не моих рук дело», — говорит он, указывая на разорванные блокноты. «А библиотека?» — спрашиваю я, косясь на окно, за которым слышу слабый хруст гравия. «Это Констебль или Оливер?» Я раздумываю, не заорать ли, но вместо этого судорожно вздыхаю. Если Саксон хотел меня убить, он уже сделал бы это. И какого чёрта вы прячетесь у меня в шкафу? Библиотеку разгромил не я. С лёгким смущением улыбается Саксон. А в вашем шкафу я искал то, что спрятал много лет назад. Я услышал, как вы поднимаетесь по лестнице и закрыл дверцу, решив, что вы зашли ненадолго, и я смогу выбраться позже. «Что вы искали?» — спрашиваю я, просто чтобы на чём-то сосредоточиться, отвлечься от барабанящего в висках пульса. Он машет рукой. «Неважно. Но, знаете, на будущее. В шкафу есть двойное дно. Там явно более подходящее место для хранения версий расследования». Саксон подбирает несколько раскиданных листков и снова бросает на пол. Я вижу слово «яд» и «саксон» написанные моим аккуратным почерком. «Так кто же разгромил библиотеку?» — спрашиваю я и содрогаюсь. Мне до сих пор не по себе от жуткого появления Саксона. Видимо, ему суждено напоминать мне строки из дневника тети Фрэнсис, как она обернулась и увидела, что Саксон стоит рядом с деревом и наблюдает за ней с Джоном. «Думаю, кто-то из Гордонов». «Кто-то? Уолт или Оливер?» Один или второй, или оба. Но это не играет роли, потому что, увы, мы с вами в полной заднице. Боюсь, у нас нет выбора, кроме как работать вместе», легкомысленным тоном произносит Саксон. «Объясните поподробнее про задницу, потому что у меня вроде всё идёт прекрасно», — возражаю я. «Да, потому что вы прочли дневник Фрэнсис. Хорошая чтива. Я и сам полистал дневник, когда наткнулся на него год назад. Интересно было узнать, какими она запомнила те события. «Ведь если вы забыли, я при них присутствовал». «Где присутствовали? В Челси? Когда умерла Эмили?» «Нет. К тому времени, как мы с дядей туда добрались, в доме было пусто. Я понятия не имею, кто убил Эмили. Если бы это сделал я, то признался бы уже много лет назад». И, честно говоря, я ждал, что однажды она появится, проведя несколько лет в швейцарских Альпах или что-нибудь в этом роде. Он просто болтает, не рассказывая ничего нового. «Чего вам надо, Саксон?» — устало спрашиваю я. «Жаль, я не треснула вас по голове подсвечником, как только вы вылезли из шкафа. Я бросаю взгляд на тумбочку у кровати. Там и в самом деле стоит тяжёлый бронзовый подсвечник. Почему я не схватила его, когда искала оружие?» «Неужели я так ничему и не научилась после стольких игр в детективы с Дженни?» «Но вы не треснули?» — замечает он, обнажая зубы в улыбке. «Вот почему я думаю, что у нас всё получится, если будем работать вместе». «Это вы убили тётю Фрэнсис?» — спрашиваю я, внимательно наблюдая за ним, нет ли на лице признаков лжи. Но он лишь внимательно наблюдает за мной в ответ. «Нет». — Наконец отвечает Саксон. — Ничего подобного я не делал. — Но вы украли из ветеринарной клиники препараты для продажи. Саксон молчит, рассматривая ногти. — И где они теперь, Саксон? — Мы будем работать в команде или нет? — Вы не дали для этого ни одной причины. Какой информацией вы можете поделиться, чтобы я захотела вступить с вами в альянс? — Всё, ведёт. «Гордоном». Он долго смотрит на меня и поднимает бровь. «В каком смысле?» «Последнее слово в нашем состязании за Уолтом». «Вам не кажется это странным?» Он также распорядитель завещания. Все эти годы он был близким другом Фрэнсис, одним из немногих людей, кто слушал её бесконечное разглагольствование об Эмили Спарроу, шахматных фигурах, скелете и прочую чушь. Для неё это была не чушь. — возражаю я. — Да, она пробралась вам в голову, — смеётся он. — И это хорошо. Кто-то из нас должен снять шелуху с её навязчивой идеи. Всё это устроил волт Он и дёргает за ниточки. — Каким образом? Я не был на 11-часовом пароме, но не мог сказать этого волту Когда умерла Фрэнсис, я был в банке. В банке Касл Нола, где держала счета Фрэнсис. У меня там трастовый фонд, основанный, когда я был ещё ребёнком. И меня никогда не беспокоило, что им владеет и Фрэнсис. Когда я попросил распечатку с оставшейся суммой, сотрудник банка случайно напечатал и данные по счетам Фрэнсис. Её расходы на адвокатов весьма интересны. Хотите сказать, Фрэнсис переплачивала Уолту? Ещё как. Не проронив ни слова, я забрал распечатки. И когда Эльва позвонила мне с новостями о Фрэнсис, Солгал, сказав, что до сих пор в Сэндвью. Мне нужно было немного времени. Почему она ему столько платила? Не знаю. Но, подозреваю, она и сама об этом не знала. Думаю, он её обкрадывал. Почему она не заметила? Она ведь всё замечала. Из-за бухгалтера. У Фрэнсис тот же бухгалтер, что и у юридической фирмы. Их старый друг, который, как и Уолт, не торопится на пенсию хотя давно уже достиг пенсионного возраста. но разве не удивительно? В 75 лет до сих пор трудится. Конечно, времена нынче нелёгкие, но эти двое просто не могут доверить некоторых своих клиентов кому-то другому. А кто бухгалтер? Наш старый друг. Тедди Крейн. Дед детектива? А ага. И я собираюсь воспользоваться этой информацией, чтобы забрать у детектива кое-какие фотографии. «Вы думаете, что это Уолт убил Фрэнсис?» — медленно произношу я. «Это соответствует моей теории, хотя и не полностью. Я считаю, что Фрэнсис убил Оливер с помощью Уолта. После того, как Фрэнсис выяснила, что Уолт убил Эмили». Саксон устало кивает. «Но где он взял медикаменты для убийства?» «Это последний фрагмент головоломки, верно?» «Разделите наследство пополам со мной, и я вам скажу». «А зачем вам нужна я?» Саксон виновато переминается с ноги на ногу и смотрит в окно, избегая моего взгляда. «Я поняла. Потому что грязный бизнес вас утопит». «Нет, если вы мне поможете», — говорит он и снова смотрит на меня. «Я не стану вас покрывать». Этого и не требуется, потому что я не торгую препаратами. Это всё Магда. Она работает одна. Но я выписывал ей фальшивые рецепты и помог ограбить ветеринарную клинику. На тех фотографиях, где мы вместе, видно, что я снабжаю её коробками. Но у меня есть правдоподобное опровержение, когда речь идёт о торговле. Я потеряю медицинскую лицензию карьеру, но буду жить дальше. А что насчёт Оливера? Если тётя Фрэнсис убил Уолт, вы считаете Оливера сообщником? Мне очень интересно, подозревает ли Саксон в чём-нибудь Оливера? «Нет», — твёрдо отвечает Саксон, расхаживая по комнате. «Но я не доверяю Оливеру. У всех нас есть кое-что общее. У всех, кроме вас. Мы в чём-то виновны. Сейчас меня больше всего заботит, кто из вас виновен в убийстве». «Так я же сказал» пожимает плечами Саксон. «Вы сказали, почему подозреваете Уолта, но я по-прежнему хочу узнать, с чего вы взяли, что это сделал именно он». «Вы разделите со мной наследство или нет?» «Это хороший ход Энни». У моего дяди была любимая поговорка насчёт шахмат. «Можно играть без плана, но, скорее всего, ты проиграешь», бурмочуя себе под нос. Если Саксон и удивился, услышав от меня изречение своего дяди, то не подал вида. «И далеко продвинулось ваше расследование? Или вы просто шатаетесь по окрестностям, увлекшись подростковыми приключениями Фрэнсис?» Я пристально смотрю на Саксона. Это его дом, и он был близок с дядей. С точки зрения Саксона, если всё унаследую я, это безумие. Место, где я никогда не бывала, принадлежавшее тёте, которую узнала только после смерти. «Фрэнсис не просто так написала в завещании пункт про тюремное заключение», — произносит Саксон. «Она хотела, чтобы я как следует задумался о своих грешках. С плохим адвокатом и суровым судьёй я могу получить срок. Я постараюсь этого не допустить, но даже если и попаду в тюрьму, то ненадолго. Однако наследство потеряете, если только я не соглашусь разделить его с вами. Я же не злодей какой-нибудь Энни». Я глубоко вздыхаю, размышляя. Предлагаю сделку, Саксон. Я подумаю над тем, чтобы разделить с вами наследство. Но вы должны признать, что все козыри у меня. Вы пытались внушить мне, будто у меня ничего не выходит, но это не так. Расскажите мне всё, что вам известно. Помогите быстрее Оливера и детектива докопаться до истины, и можете надеяться, что в конце концов я расщедрюсь. Лицо Саксона немного мрачнеет, но он кивает. «Ладно. У Уолта есть доступ к лекарствам, потому что он один из клиентов Магды в Кассел-Нолле. Если вы хотите получить что-то от Магды, достаточно набрать её номер. Она приедет скорой и подлечит вас». «Боже мой, какой кошмар!» Я бросаю на него гневный взгляд, подчёркивая отношение к его роли во всём этом. «Но я помню, как Уолт принимал таблетки от боли в спине, когда мы с детективом Крейном... «Наткнулись на него вчера в мёртвой ведьме». «Надо отдать Саксону должное. Он не притворяется, что ему стыдно». «Я просто сообщаю факты». «Но следуя этой логике, любой из клиентов Магды имел доступ к её запасам». «Верно. Но поскольку я в этом замешан, то знаю всех её клиентов в Касл Нолли. И ни у одного из них не было причин убивать Фрэнсис». «И как мы это докажем?» Вот здесь тебе нужна командная работа, снова улыбается Саксон. Вместе мы победим.